Лова, 13. Такой представительной движухи я тут ещё не видывал. В доме вождей собралось под три десятка орков. Впрочем, не только орков. Парочка купцов притащили с собой тифтонскую охрану. Был Гадавар, неимоверно жирный, твою ж мать, никогда ещё не видел жирных орков. Хрен с окадистой бородой. который даже были не видны клыки городской голова не только ведал всеми повседневными делами города, но ещё и был одним из богатейших купцов-владыки, собственно, по всей причине он и занимал пост главы. Было с десяток купцов, упитанных, ну не настолько, как годовар, конечно, и облачённых в меховые шубы и высокие шапки. Они тихо шушукались меж собой и мрачно взирали на воинов. справедливо ожидая от них какой-нибудь подглянки. Собственно, это и были те, кто имел решающий голос в городе. Но не только у них он был. А с четырёх концов Ладоги пришли выборные старшины, и среди них, как ни странно, оказался знакомый мне Франк. Старшины представляли рядовое население города. И не надо было думать, что их слово было совсем уж невесомо. Народные массы в это время не были еще немы и вполне могли высказать власть имущим свое громкое фе. Конечно, был и Кнутсен, хотя и не имеющий официального статуса в Ладоге, но имеющий более трех десятков отборных воинов. Притащился даже Лохнак, хотя его никто не звал. Но тяга чудинских родовых вожди к халявным пирушкам была неистребима. Был также представитель от жречества, некий Мелота, щупленький орк с добрыми глазами, орк с добрыми глазами, Ха -ха, настоящий оксюморон. Жрец Ильдана и один из самых уважаемых представителей его сословия в городке. А последним припёрся тот, кого мы меньше всего хотели здесь видеть. Сам князь Буревой с собственной персоной. Сегодня он был без своего помощника с кривым кинжалом, но зато с огромным, просто ужасающих размеров, орком-телохранителем. Стол был уставлен закусками и чарками с брагой. Вернее, был уставлен 10 минут назад. Пока народ собирался, закуски основательно проредили, загадив пол плевками и костями. Всех рад видеть, громко сказал почти выкрикнув Гадавр после того, как Кивком поприветствовал Буревое. И тебе привет, нестройно ответили собравшиеся. Гадавр ещё раз осмотрел залу и убедившись, что все поворотили к нему головы, принялся вещать. С долгими паузами, степенно и основательно Нас заставило собраться здесь трагическое происшествие с боевитым головой, но и не только оно. Полторы недели назад наши дружины потерпели жестокое поражение от орд лиственных драконов. Я прошу богов, чтобы чёртовы твари расселись средь лесных чащоб, но если вдруг они соберутся пойти штурмовать наш град то они сделают это вот прямо сейчас. На самом деле довольно прозорливое замечание. Действительно, если они не придут в ближайшие недели, окно возможностей будет упущено. Начнутся дожди, слякоть, а затем и трескучая стужа. И можно будет спать спокойно до самой весны. Ярл Гастамысл не может нынче исполнять свои обязанности, а значит нам, уважаемым мужам града Ладоги, следует выбрать нового боевитого главу, который бы и занялся решением вопроса с драконами. Гадаур говорил уверенно, не сомневаясь, что каждый присутствующий прислушивается к каждому его слову. По сути, он являлся мэром города, ибо гостомысл, как боевитый голова, ведал лишь внешней обороной, а все остальные вопросы были в ведении главы городского. И ещё кое-что, вставил своё слово Рюрик. Вы же не думаете, что отравление чёрной магией гостомысла произошло с бухты Барахты? Разве не рыскали твои воины и воины госта мысла в поисках некоего руса по имени Хельк? Недобро прищёрлся года в рак, что его глаза превратились в щёлки. А это значит, то ваши русы в проблемы города они не касаются. Не касаются, взревел Рюрик, поднимаясь из-за стола. Не касаются. Может, он ему не доплатил денежку, а может, в кости продул. Нам почём знать? А то у нас забот мало, загласил ещё один купец. Заботы у тебя будут, когда подобную дрянную магию посадят на тебя. Магия, магия, шмагия на хрен, сплюнул Гадавр. Это только с твоих слов мы знаем, что там магия. И если до этого Рюрик ревел, то теперь его вовсе в него будто вселился громко говоритель, и он стал неимоверно похож на деда. Да ты обмылок никак слово моё самомнению подвернуть хочешь? Иди сюда, козлина, я тебе покажу. Они все тевкались, а я в это время глядел на Буревое. Молодой князь всё поигрывал ножечком и едва ли не зевал. всем своим видом показывая, насколько ему насрать на обсуждение. Но, конечно же, если это было бы так, его здесь не было бы. Пусть почтенный Милота подтвердит слова ярла, вдруг ставил я, воспользовавшись краткой паузой между уром. Гадаур недоумённо поворотил на меня взгляд, не понимая, кто это вообще такой посмел вякнуть. Но жрец Ильдана не сплоховал. «Магия определенно есть, и в этом может убедиться каждый». Гадавр засопел, но заткнулся, а слово взял почтенный купец Струвар. Его в городе уважали и потому даже почти не перебивали, разве что лохнак начал не вовремя рыгать, вдоль насытившись парой стоящих перед ним куриц. И я орк прагматичный, и я скажу честно, нам купцам побольше частей всё равно, кто будет руководить обороной города, главное, чтобы он делал своё дело и избавил нас наконец от драков. Караваны из Киева и Византа нету, убытки растут. Рюрик, ярл Рюрик заменит гостомысла, возопил какой-то купчишка из задних рядов. И я знал, что у ярла есть в купеческой среде свои люди, и сейчас, похоже, настало время для них. Гастамысл 5 лет защищал наш град, и разве плохо он его защищал, пробасил другой купец. Так пусть ча его родич продолжит. Но далеко не все с ним были согласны. Вперёд выступил неопятных размеров почти как Гадавар Урк. Пушистая кунья шуба на плечах делала его и вовсе размером с гуру. «Да что ты мелешь, Сигарн! Они его ли войско разбили, черные твари? Одни убытки залита, детев кормить нечем! А ты от пуза своего сальца отрежь, на год, глядишь, и хватит! Ха-ха-ха!» – взоржал Сигарн, И его смех разом подхватили все находящиеся в зале орки, вне зависимости от племенной и фракционной принадлежности. "Да я тебе щас толстяка схватили за руки, не давая вцепиться в морду собрата, но, по-моему, гнев он изображал с некоторой ленцой. Так что скажешь, ярл?" вопросил Гадавар, перекрикивая шум. А я обратил внимание, что он пока не высказался ни за, ни против кандидатуру Рюрика, ни против. И я думал, он взъерится на Рюрика за обзадержательство, но по его виду нельзя было сказать, что он затаил на ярло какую-то злобу. Политиканг херов. Рюрик выступил вперёд, и крики несколько поутихли. Как сказал уважаемый Свент, мой дед действительно верой и правдой служил на благо Града Ладоги, и я готов послужить ему также. Подо мной два с половиной десятка воинов, и дружина деда, пока он в нездоровье, также примет мою руку. И я клянусь Удунам, Габанам и Ильданам, что на каждое бревно в частоколе вокруг города я посажу по голове лиснова дракона сказано было красиво и многие присутствующие здесь сорки криками и стуком кулаков по столам тут же поддержали ярла но чёрт подери когда русы гостомысла успели принять верховенство рюрика видимо тогда когда я гонялся по городу за призраком хелга У блюда кекс сквозь землю провалился. Но был и кое-кто, кто был не согласен с кандидатурой Рюрика. Вперёд вышел князь Буревой. При всём уважении, доблестному ярлу, он внимательно осмотрел собравшихся. Молодцатый, подтянутый князь Славен выглядел настоящим красавчиком в пику слегка потрепанному Рюрику. Народ притих, с интересом глядя на него, несмотря на молодость Боригоя уважали, и не только из-за полутора сотен воинов княжеской дружины. Но я не думаю, что ему нужно занимать этот пост. У северян свои заботы у нас свои, и никто не будет блюсти интересы города Ладоги лучше, чем один из нас, коренных жителей сих мест. Чёрт возьми, кажется, я знаю, кого он сейчас предложит, но кто-то оказался более тупым. И кого? Кого ты хочешь предложить? выкрикнули из толпы гостей. Как кого? Себя, конечно, весело рассмеялся князь. Я готов предоставить Ладоге сотню воинов, а в случае схватки с драконами удвоить это количество, дабы биться с ними нищедня живота, и поверьте, я знаю, как это делается. Вот у блюдок. Последние слова он сопроводил многозначительным взглядом в сторону Рюрика, намекая, что он знает, как это делается, в отличие от его деда. Народ загудел. Для многих этот шаг был неожиданен. Скорее ожидалось, что свои услуги в качестве боевитого головы предложит Кнутсон. Сейчас его дружина была больше дружины Рюрика, но переход под руку моего ярло-гостомысловых ребят поменял этот расклад. И Кнутсон даже не рыпнулся. Стоял себе в углу, попивая брагу, да с ухмылкой наблюдал за спорами». Купцы и выборные старшины загудели, запереглядывались и зашушукались, обсуждая неожиданный поворот. Гатаворж обвёл присутствующих хитрым взглядом, оценивая настроение и громогласно заявил: "Вы сказали, мы услышали. Теперь нам на Большем Граде Ладоге треба посовещаться". Раздался слитный шум, когда орки поднялись из-за столов и вслед за гадавром утопали в уголок, чтобы обсудить вопрос. «Я же, едва народ пришел в движение, стримглав помчался к Хлодвигу. Всю движуху он молча сидел на месте и попивал брагу из чарки. Оказавшись рядом, я тронул его за плечо, привлекая внимание, и зашептал горячей скороговоркой. «Слушай внимательно. Сейчас ты пойдешь к Гадавру и остальным и отсоветуешь им брать князя на место боевитого головы». «Схрена ли!» – начал был обучиться гном, но я сжал плечо сильнее и договорил. «Скажешь, что тогда вы получите в городе три непрекаянных, не связанных никакими договорами дружины северян, лучше будет должность головы отдать Рюрику, ты это скажешь, иначе Визант не доживет до утра». Жилваки на висках Франка заходили ходуном, глаза метнули молнии. По-моему, он вознамерился прикончить меня прямо здесь и сейчас. Ну, вернее, попытаться. «Не кипишуй, а делай, как велено», – договорил я и отвалил Крюрику. «Ярл, иди подойди к Нуцину и побазарь с ним о чем-нибудь серьезном». «Чего? Делай, что я говорю!» Рюрик с полминуты недоуменно на меня глазел, но я невозмутимо уселся на лавку и, отодвинув в сторону уже прилегшего в тарелку лохнага, принялся отдавать должное жареному кабанчику, что чудом был еще цел. Хмыкнув, вождь таки направился к свею. Оставалось лишь пронаблюдать за ходом на лету сварганенной операции. Несколько минут гном Метал в меня молнии, но всё-таки поднялся и неторопливо подошёл к шушукающимся купцам. Он бесцеремонно оттеснил пару орков от Гаддавра и принялся что-то втулять ему с самым мрачным видом. Слушая Франка, Гаддавр всё более хмурил брови, а потом не удержался и бросил взгляд на Рюрика и Кнутсана. которые что-то обсуждали в уголке с миной мрачной решимости. Так, ну теперь дело за тобой, голова. Больше сотни отчаянных рубак это вам не хухры-мухры. Одно дело, когда боевитым головой у тебя служит известнейший и уважаемый ярл, коему тот же Рюрик вряд ли будет перечить. Да и кнуцэн пастере ждётся боковать, зная, что супротив него те же северные отморозки, что и у него. Но другое дело, когда все эти три дружины оказываются здесь на птичьих правах, и что спрашивается, остановит их от того, чтобы начать бузатёрить? Ничего. Именно такие мысли сейчас должны были роиться в бородатой башке самого уважаемого купца Ладыги. Так значит, всё-таки это он мутит воду, кратко резюмировал Рюрик, когда гости рассосались из дома вожди, который после избрания Рюрика боевитым головой теперь стал нашей официальной резиденцией в Ладыге. И у него могло получиться. Думаю, не договрись я с братой Гостомысла, они бы стопудово выбрали его. Всё-таки он, но что оно? Что-то здесь не срастается, не производит буревой впечатления такого хитрозадавого хрена, чтобы такое провернуть. И где тишило? Грешишь на жреца, а он что же, хитрозадай «Я пожал плечами. В любом случае, это только начало. Ты для него лишь досадная помеха. Одну он уже устранил. А ты уверен, что это он подсадил этого сраного паука на сердце деда?» Рюрик устала потёр виски и пошёл его вдоль стола, чаясь отыскать какую-нибудь недопитую чарку. «Валить всё на этих чёртовых жрецов!» и бене крц что они у нас какие-то все сильные получаются кстати что такое ты заставил наши птать франка гадауру что он переложил оглобли Ха. однако ж от ярло мои телодвижения не укрылись так во интересно они ещё не укрылись и я пересказал эти расклады новогопреки ожиданиям рюрик не был от них в восторге ссорится с Франком так себе затея. А что такое уважают его тут? Если Хлодвиг захочет ставить палки в колёса, но я отмахнулся. Надо решать проблемы по ходу их поступления. Рюрик кивнул, соглашаясь. А проблем было видимо-невидимо. Во-первых, госта мыслово, ребята. Сейчас ими руководил невысокий и даже в какой-то степени дохловатый орк с печальными глазами по имени Вир. После недолгого раздумья он, конечно, согласился пойти под руку к Рюрику, но не распуская отряда. Это была не слишком удобная конструкция для нас, но с точки зрения его верности к гастомыслу вполне понятная – Кем пинсировалось это тем, что добрый десяток русов непосредственно перешли в дружину Рюрика, и их тоже можно было понять. За вождём идут, когда он силён, могуч и уважаем, а гостомысл временно в лучшем случае половину этих признаков растерял. Дружина Гостомысла располагалась на двух больших под дворьях позади дома вождей. Когда мы переселились туда же, Во дворах стало предельно тесно, новый гонять гостомысловых парней куда-то на окраину Ярул не стал. Не стоило начинать знакомство с таких шагов. Во-вторых, сам гостомысл. Дир организовал целую вереницу шаманов и жрецов, дабы они избавили его от сраной магии Блесс сердца, но всё это братия показало полнейшую несостоятельность. Шаманы пыхтели и чесали затницы, жрицы закатывали очи и разводили руками и лишь мелота, проведя с бедным ярлом почти полдня, смог кое-что мне прояснить. "Это тягунец", констатировал он, когда вышел из комнаты в пристройке к дому вожди, где сейчас под присмотром двух девушек находился дето Рюрика и бризгливо обтёр руки трепицей. Чего не понял я. Тягунец – сгусток тёмной энергии, собранной из тварных эмоций владельца. Для некоторых он безобиден, но для иных – смертелен. Хм, уж чего-чего о честолюбии до гордыни гастомыслу было не занимать. Жрец меж тем продолжал. «В наше время его применяют редко, и если уж хочется кого-то извести, то сильное проклятие надёжнее». Это ятагова магия? Нет, в некотором смысле это вообще не магия. Как я уже говорил, это сгусток темных эмоций, вытяжка из души самого Ярла. То есть невозможно проследить, кто же наложил эту гадость. Милота улыбнулся. Тем эта гадость и хороша, ха-ха. Хорошей новостью было то, что тягонет си мелобыкновение со временем рассасываться сам. Пройдёт. Пару месяцев и пройдёт, но есть большая вероятность того, что доблестный яр уже не будет прежним. Тягонет не вернёт то, что вытянул из его души. Так что можно сказать, проблема с нездоровьем гастамысла была, если не решена, то имела тенденцию к скорому разрешению. Много более большую проблему представлял из себя Гаддавр, который припёрся к Крюрик на следующий день и занимал его до самого полудня, в то время, как Гадир и я налаживали охранение города. Да-да, и я, и Барюрик ясно дал понять дружине, что отныне считает меня левой рукой, как здесь говорили, третьим после себя и Дира человеком в отряде. Не сказать, что это братве особо понравилось, в их глазах я был по-прежнему только что нарисовавшимся щеглом, но народ принял это назначение, так как знал, что я недавно спас ярлу жизнь, а значит, оно выглядело весьма логичным. Конечно, не обошлось дело без мордобоя. «Ха, куда ж без него?» Никий мордоворот по имени Рагни решил проверить, насколько я готов отстаивать право отдавать приказы. Кончилось это тем, что Йомундо с раури пришлось стаскивать меня с него и окатывать ведром воды, и я сломал ему одну руку и всерьёз вознамерился сломать другую. Вернее, как я. В такие моменты, скорее это был не я, а Ааса, который брал верх в этом теле. Личность молодого орка была наглухо подавлена моей, и лишь во время драки битв он вырывался из плена, наслаждаясь свободой и кровью. И с этим тоже надо было что-то делать. Так и вот о Гадавре. Судя по парочке разрубленных блюд и щитов в доме вождей, которые образовались после его посещения, переговоры не были лёгкими. Такой жадный сволочи я ещё не встречал, резюмировал Ярл, когда жирный городской голова наконец убрался во свояси. Как выяснилось, он пытался зажать бабло причитающееся нам за поход на драков. Мотивация там была довольно мутная. Мол, девь всё равно ж задачи похода не выполнены, и скорее всё из-за гостамысла, а он Рюрику дедам приходится А значит, и доля ответственности лежит на самом ярле, да на его людях. По ходу года Уры сам понимал зыбкость таких логических построений и от того торговался ещё отчаянней, чем привёл Рюрика в дикую ярость. Но как-то по итогу они договорились. Сложнее было с другим. Надо что-то решать с драконами, иначе долго мы тут не просидим. И трудно было здесь с Рюриком поспорить. Это была настоящая проблема. Все договорнosti гостомысла с местными князьями рассыпались в прах, а обладателя самого мощного войска из них князь Обревое мы-таки вообще считали теперь за игрока с другой стороны. В настоящее время под рукой у Рюрика было полсотни русов, а бейга дружины Севи и Кнуцсана предполагаю, что с ним у ярла тоже состоялся не слишком приятный разговор, но пока что магия ночного сундучка с серебром действовала, и такая численность подконтрольных сил в принципе обезопасила город от поползновения того же буревого, если прибавить к русам и всем ещё чудинам городской стражи, кое их гадаур нанимал на прямую до городское ополчение. то шансов взять его силой у Славян не было, но этого было совершенно недостаточно для решения проблемы драков, а значит требовались новые переговоры. И первым в списке был как раз-таки опять же князь Буревой.